Саутер эпохи поэзия. Главным поэтом эпохи был Хрущёв. Стихов он правда не писал, только мемуары. Поэты-автократы известны современной истории. Мао Цзэдун, Хошимин, Августиньо Нето, Юрий Андропов. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью, очень плохие. к счастью, потому что иначе образ Сталина в исторической перспективе приобрел бы дополнительные нюансы. Хрущев стихов не писал, но был поэтом в высшем смысле, дав творческий импульс, выражавшийся в простых, как и подобает истинной поэзии, словах. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В словах и делах Хрущёва была простота, которая вдохновляла лучшие образцы русской гражданской поэзии. «И на обломках самовластья напишут наши имена», — предсказывал Пушкин. «Пускай нам вечным памятником будет построенный в боях социализм», — завещал Маяковский. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», — обещал Хрущев. В области стихотворной формы Хрущев пошел своим путем, предпочтя хромой хорей заезженному российскому ямбу. Задача и цель предложенной спортивной трибуны программы была так или иначе ясна каждому. Но как невозможно объясниться в любви текстом морального кодекса, так и вся повседневная жизнь требовала иного, чем сухие директивы словесного выражения. Хрущев был главным поэтом эпохи, а ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко. Евтушенко сумел просто и доступно разъяснить народу, что же происходит в стране и мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее, и неожиданнее все становилось это противоречило неторопливой российской мудрости тише едешь дальше будешь жизнь прожить не поле перейти ходячие истины пословиц и поговорок кажется полностью исчерпывают потребность в анализе событий и явлений благодаря своей языковой завершенности абсолютной как идеальный шар гармоничности На уровне удобных и внятных формул происходит постижение мира и евгению евтушенко удалось эти формулы найти похоже он очень рано осознал свое назначение характерно что начинал евтушенко с программных и соответствующих времени стихов шло время холодной войны и 16-летний евтушенко в 1949 году дебютировал в советском спорте антиамериканскими стихами. Характерно то, что стихи были именно о спорте. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику. Разумеется, имели значение и личные пристрастия поэта, который чуть было не сделал профессиональную карьеру футболиста. На протяжении десятилетий Евтушенко писал стихи о боксе, альпинизме, конькобежном спорте. Заметим в скобках, что другой народный поэт послевоенной России, Владимир Высоцкий, тоже много и охотно писал о боксе, альпинизме, конькобежном спорте. Потрясающая общественная чуткость Евтушенко направляла его на слабые участки фронта борьбы за новое. В советской поэзии уже не осталось лирики и он евтушенко стал первым лирическим поэтом оттепели и на этом пути он единственный отступил от требований эпохи забылся забыл что ведет конспект сборники шоссе энтузиастов 1956 обещание 57 стихи разных лет 59 взмах руки 62 нежность 62 сохранили лирические стихи Евтушенко, ту поэзию до уровня которой он так и не поднимался в следующие годы но те строки вместе с пришедшими несколько позже песнями о Куджаве впервые за много лет показали отвыкшим от нормальных слов людям что лирика Это не только, когда ждут пропавшего без вести на фронте. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. И стихов, похожих на эти, тогда не было. То есть были, конечно, но не выходили стотысячными тиражами. Все это было... захватывающе ново. А после ты любишь, а, может быть, нет, а после не любишь, а, может быть, любишь, и листья, и лунность, меняешь на людность, на липкие отводки и тетры пакет. Получалось совсем как у Ремарка, но чувства поэта были незаемными. В них была безыскусность и простота эмоций, что-то вроде пронзительной лирики блатных песен. Целое поколение советских людей твердило как заклинание. Ты спрашивала шепотом, а что потом, а что потом? Постель была расстелена, и ты была растерянна. А потом в стране началась лавина лирических стихов. И уже стало трудно разбирать, чем Евтушенко отличается от Эдуарда Осадова. Тогда, в начале 60-х, это было ясно-безусловно, хотя и тогда стихии Евтушенко и асадова были похожи. Но первым руководил импульс передовой идеологии. В лирике это означало прославление любви вплоть до добрачных связей и супружеской измены. Асадов привычно и надоедливо бубнил, они студентами были, они друг друга любили. Причем так, чтобы было ясно, что «любили» в самом бестелесном значении. Но хотя высшие поэтические достижения Евтушенко остались именно в области интимной лирики, он рожден был не для звуков сладких и молитв, а именно для житейского волнения. его как и маяковского увлекла стихия преобразований при этом евтушенко будучи поэтом более скромного дарования в каждый момент полностью контролировал свои поступки моя поэзия как золушка забыв про самое свое стирает каждый день чуть зорюшка эпохи грязное белье в этой декларации все честно и верно в первую очередь удручающее качество стихов. Поэзия Евтушенко все чаще забывала про самое свое, все больше ее влек конспект эпохи. Поэт находил адекватные задачи дня, формулировки, не упуская ничего важного и значительного. Советский Союз увлеченно следил за событиями на Кубе. Фидель, Возьми меня к себе, солдатам армии свободы!» Проникновение западной культуры волновало умы. «Что мне делать с этим парнишкой, с его модной прической парижской, с его лбом без присутствия лба, с его песенкой «Али-баба»?» Интеллигенция воевала с ретроградами за передовое искусство. «Мы лунник в небо запустили!» а оперы — в тележном стиле. Страна потрясена хрущевскими разоблачениями и страшится повторение сталинизма. И Евтушенко пишет в «Наследниках Сталина». И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою удвоить, утроить у этой плиты караул. Ширится и растет борьба с бездельниками и тунеядцами. Закон у нас хороший есть, кто не работает, не ест. Молодежь живо интересуется Западом. Этой девочки ненавистен мир, освистанный моралист. Для нее не осталось в нем истин, заменяет ей истины твист. Всегда болезненно была для России проблема еврейства и антисемитизма. ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет, последний на земле антисемит. Этому стихотворению Евтушенко обязан своей мировой славой. Бабий Яр был моментально переведен на все языки мира. Крупнейшие газеты мира дали сообщение о Бабьем Яре на первых страницах. New York Times, Mond, Times, Западный мир, в котором отношение к евреям стало пробным камнем цивилизации, пришел в восторг. Буквально в один день Евтушенко стал всемирной знаменитостью. Хотя за год до этого поэт объездил множество стран, читал стихи в США, Франции, Англии, Африке. Только скромная публикация в литературной газете 19 сентября 1961 года сделал ивтушенко суперзвездой интересно знал ли он что на этот день выпал йом кипур судный день в иудаизме день покаяния в грехах алексей марков напечатавший в газете литература и жизнь отповедь Бабьему яру вынужден был отменить свои поэтические вечера из боязни физической расправы по рукам ходили стихи ответ Маркову. И вот другой садится за чернила, но по бумаге яд в стихах разлит. В стихах есть тоже пафос, страстность, сила. Звучат слова «пигмей», «космополит». Космополит Евтушенко мог торжествовать. Он стал народным трибуном. Именно тогда его стали критиковать ругать, поносить по-настоящему. И именно тогда на его выступление однажды пришли 14 тысяч человек. И именно тогда он выступал по 250 раз в год. И кто-то из эпиграммистов мог с полным основанием почтительно пошутить. То бьют его статьёю строгой, то хвалят 200 раз в году. а он идет своей дорогой и бронзовеет на ходу. Примечание. Эпиграмма напечатана в журнале «Юность» в 60 годы. Цитируем по памяти. Конец примечания. Это была слава. В отличие от Есенина, который хотел, задрав штаны, бежать за комсомолом, Евтушенко сам вел комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было бы задрать штаны. Тогда поэты были во всем первыми. Брюки у них были самые узкие, идеи самые прогрессивные, слова самые смелые. Один западный корреспондент, завороженный трибунным чтением Евтушенко, сказал, что он мог бы возглавить временное правительство. Наверное, это так, но лишь по форме, не по содержанию. По содержанию Евтушенко преобразователем и революционером не был. Он шел в форваторе эпохи, которая требовала лозунга и толпа, которая всегда слышит громогласный призыв, а не отданный в полголоса приказ, смотрела снизу вверх на своего лидера, поэта. И лидер также нуждался в аудитории. как и она в нем. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Это ораторские речи, слегка зарифмованные. Благо, процветала ассанансная рифма. Сам Евтушенко считал, что изобрел что-то в области стихосложения. Даже писал о какой-то евтушенковской рифме. Но все это неверно. Да и неважно, потому что при прочтении на стадионе ветер относит окончания слов. Трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторики, но действовали они именно в соответствии с их указаниями. Оценить речь, основанную на знании, есть дело образованных, а здесь перед толпою это невозможно. Здесь мы непременно должны вести доказательство и рассуждение общедоступным путём. Примечание. Античные риторики. Москва. 1978 год. Страница 17-18. Нам не слепой любви к России надо, а думающей, пристальной любви. Это было доступно. Примечание. Евтушенко. Идут белые снеги. Страница 209. Установка на риторику, на помощь трибун, давала немедленные результаты, разочаровывая будущих читателей. И тут все предусмотрел Аристотель. Речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискусными в руках. Причина этого та, что они пригодны только для устного состязания. В соответствии с законами риторики Заботы о точности и красоте стиля были не только необязательны, но и излишни, как не следует заботиться о прорисовке каждого листика при изображении отдаленного леса. Это было время самородков. Стихийный бунтари, темпераментом и напором искупали недостаток поэтического мастерства и образования. Може Ивтушенко написать, Да ещё для французского журнала, что Артур Рембо перестал писать стихи, потому что стал работорговцем. Мало того, что Рембо торговал не рабами, а кофе, но и причина здесь перепутана со следствием. Дело тут, видимо, в том, что тоже требование эпохи, которое побуждала к интимной лирике и гражданскому горению, требовала и красоты. в любом ее самом экзотическом воплощении в стихии евтушенко сначала шестьдесятх хлынули потоки кальвадаса перно атлантических волн тихоокеанских прибоев в которых как в водовороте закружились работорговцы рембо парижские красавицы африканские пальмы все это было заманчивое хоть и не наше и только постепенно становилось нашим как для Маяковского, который считал себя в долгу перед бродвейской лампионией. Евтушенко ощущал этот новый мир своим приобретением и щедро делился с читателем впечатлениями от твисте, луковом супе, встрече с Хемингуэем. В автобиографии поэта в истории публикации Бабьева Яра есть небольшая характерная деталь. Евтушенко рассказывает, как ждал из типографии, свежего номера литературки со стихами, как целовался с печатниками, как потом сел со своим приятелем в свою старенькую машину, и вдруг, о чудо, я обнаружил на сидении бутылку Божоле. Мы откупорили бутылку, выпили ее прямо в машине. Так тогда было нужно. Именно французским вином, должен был праздновать победу над антисемитами настоящий русский поэт. Боль и ответственность за все на свете были насущной необходимостью для тогдашнего поколения поэтов. Евтушенко, по его собственному признанию, влюбился в Беллу Ахмадулину, когда она сказала «Революция больна, революции надо помочь». И они помогали той революции, которая потом предала их. Евтушенко принес в жертву своей праведной борьбе самое важное и дорогое талант и поэтическое мастерство. Он не создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики, хотя и мог. По своей поэтической потенции несомненно мог. Но он был лишь соавтором эпохи. Хрущев, почему личному указанию были напечатаны в «Правде» в 1962 году наследники Сталина, может в той же мере, что и Евтушенко, считаться автором этих стихов. Потому что кроме факта опубликования в «Правде», других достоинств у наследников Сталина нет. В поэзии Евтушенко почти физически ощущается его лихорадочная торопливость — успеть сделать все как надо. не завтра, не для завтра, а сейчас и для сейчас. Хрущев с поэтическим легкомыслим разрешал все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже спешил Евтушенко. Весь мир — кукурузный початок, похрустывающий на зубах. Они были соратники и соавторы. Поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатый Евтушенко. В своем последнем всплеске, братский гэс, Евтушенко сделал попытку эпоса, а на самом деле создал несколько хороших лирических стихотворений, спрятанных в 5000 строк про турбины и пирамиды. Тот импульс, который возносил поэта к толпе, уже угасал. Евтушенко не продался и не предал идеалы. Он и не мог их предать, потому что его идеалом было максимальное соответствие обществу, полное растворение в нем. Наоборот, общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась. Кипение мощной натуры не дало поэту перейти из революционеров в бюрократы, что обычно происходит. Евтушенко Остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений. «Мне страшно, мне не пляшется, но не плясать нельзя». В Большой советской энциклопедии про Евгения Евтушенко сказано. В лучших стихах и поэмах Евтушенко с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности. Это правда. Слишком безусловно была зависимость поэта от эпохи.